Глава сорок седьмая. Скучаю по тебе родной, Варя. Присыпаюсь рано, на улице еще темно. Плана в полно, но заставить себя подняться долго не получается. Рассматривая морозные узоры на оконном стекле, с трепетом восклицаю в памяти события прошлого вечера. Несмотря на то, что я гоняла этот же сценарий перед сном и казалось бы порядком истрепала впечатления, снова активизируются мурашки в груди, искрит. Они из живота скручивают чувственный спазм. Стоит лишь вспомнить лицо Бойки, его взгляд, крупное плечо, которым он будто бы отгораживался от меня большую часть нашего разговора за барной стойкой. Я не могла сдержать тоску. Тело само собой несло к нему, ближе и ближе хотелось за грани приличия. Кирджи поворачивал только лицо, то и дело поднимал выше плечо. Я бы расстроилась и сию секунду сбежала, если бы не взгляд. смотрел бы, как, как раньше. Да что там, еще жарче, выдавая скопившуюся тоску и голод. Вспоминаю сейчас, внутри все вспыхивает и как будто плывет, шатко, щекотно и безумно горячо становится. Не могу существовать как разумный организм, он ведь сам виноват. Именно Кир зажег внутри меня нечто такое, что сбивает заводские настройки, блокирует работу мозга и заставляет меня пылать. Но это его нельзя. Что он надумал? Почему вдруг нельзя? Почему? Сколько я могу задаваться этим вопросом и пытаться что-то понять? Думала, когда увижу Бойко, станет легче. Ничего подобного. Теперь я ещё сильнее хочу снова увидеть его, обнять и поцеловать. Кир всего этого тоже желает. Я ведь чувствую. Черушин говорит, что нужно время. Зачем и почему? Сколько? Ведь я так скучаю, непреодолимо. Как обнимал Бойко? Воскрешая этот момент, подвесаю как муха в янтарре. Энергия, что я тогда от него получила, могла бы поддерживать во мне жизнь как минимум до 100 лет, потому что это чистое электричество взрывает сердце, заряжает, заставляет его биться. Да какие 100 лет? Не меньше 1000. Но ну, я же жаддина. Мало мне теперь. Хочу ещё и ещё, бесконечно. Поддаваясь порыву, хватаю с тумбочки телефон. Быстро делаю селфи и захожу в приложение. Варвара Любамирова. Доброе утро. Варвара Любамирова. Фотография. Настраиваю себя на то, что ответа не будет и всё равно ужасно огорчаюсь, когда рядом с сообщениями появляется знак свидетельствующий о прочтении, а карандаш со стороны собеседника так и не активизируется. Секунды уплывают, и вскоре экран смартфона попросту тухнет. Шумно вдыхаю в темноту. Внутри всё ещё пылает И вместе с тем грудная клетка как будто сжимается, затискивает. Этот жар изотрудняет вентиляцию лёгких. В глазах возникает джиня. Сажусь, чтобы как-то справиться с эмоциями и избавиться от дискомфорта, поднимаюсь даже на ноги, но едва телефон издает характерное дин-дин, бросаюсь к аппарату. Несколько спешных движений, глаза находят имя отправителя, считывают одинокий смайл и грудную клетку поднимает резкий глубокий вдох. Мистер Бойка. Смайл машет. Он мне машет. Он со мной здоровается. Он мне отвечает. И неважно, что больше ничего не написала и не отреагировала на мое фото так, как раньше. Ответ есть только потому, что Кир не сдержался. Было бы ему плевать на меня, уверенно он бы просто проигнорировал. Очередное подтверждение взаимности задаёт настроение на весь день. То и делала влю себя на том, что без причины улыбаюсь. Хорошо, что нахожусь практически постоянно в своей комнате одна. Работаю как обычно в выходные, с утра и до позднего вечера. Воскресенье проходит в том же режиме. Начинается новая неделя. Снег расчищен, учебные корпуса наполняются привычной суетой. Сдерживаюсь, чтобы не отправлять Киру приветственные сообщения каждый день, и всё чаще жалею, что назначила ему встречу только через неделю. Как же сложно дождаться Кроме того, присутствует страх, что он все-таки не появится. Что я тогда буду делать? По привычке рассчитываю получить какую-то поддержку от Черушина, но он среди недели неожиданно пропадает. Слава богу, хоть отписывается, когда строчу ему сообщение. Варвара Любомирова. Привет. Ты где? Я волнуюсь. Аж тем Чаро Черушин. Привет. Все нормально. Думаю, до следующего понедельника буду отсутствовать. Типа отдыхаю. А ты как? Варвара Любомирова. У меня тоже всё нормально. Отдыхай. Чара Черушин. Смайлики. До дня Х остаётся меньше 2 суток, когда я всё же сдаюсь и отправляю Киру новое селфи с припиской, конечно же, не остаётся сил бороться с собой. Варвара Любомирова. Скучаю по тебе, родной. Он читает. А дальше заносят меня в блок. сквозь меня словно огненная стрела проходит, разрывая плоть и сердце, оставляя огромную чёрную дыру. Несколько секунд вдохнуть не могу, из глаз выкатываются слёзы. Сквозь эту чёрную дыру уходит не просто надежда, которая помогала мне всё это время держаться, но и моя душа, вся жизнь. Гордость, то самое дурацкое чувство, которое Бойко и пытался во мне реабилитировать в момент расставания, наконец поднимает припорошенную пеплом голову, цокает языком и погружая меня в липкую жижу стада, в красках описывает, как выглядит мое поведение. Дура, какая же я дура! Наверное, Бойки и правда просто все это надоело. Получил свое, насытился и устал от меня. Неудивительно, я такая липучка. Никак не пойму очевидного. Сама его преследую, прошу, призываю, пытаясь воскресить какие-то чувства. Дура, невозможная дура. Во всём вижу какие-то знаки. В действительности просто надумываю. Если бы я была ему нужна, он бы тоже что-то делал, а не блокировал меня в соцсетях. Внутри меня разгорается настоящий пожар. Всё моё существо охватывает невообразимый ужас. Я даже на месте усидеть не в силах. Подскакиваю на ноги, меряю шагами комнату, контролируемо медленно вдыхаю и выдыхаю, но сердце никак не успокаивается. Зачем? Зачем я ему написала? Несусветная, преступная глупость. Идиотизм. Нет, чистый кретинизм. Не поеду послезавтра в клуб. Конечно, не поеду. Нет никакого смысла. Больше нет. Всё, наверное, и правда закончилось. Боже, ну я ведь чувствую, что нет. Впору сойти с ума. Когда телефон сигнализирует о новом входящем сообщении, ни на что не надеюсь. Просто открываю LifeGram и принимаю запрос на переписку, хоть имя мне не знакомо. LifeGram — вымышленная социальная сеть. Надо поговорить с Центурион прямо сейчас. Если кого-то встретишь, скажи, что идешь в магазин. Я буду ждать на верхнем этаже подземного паркинга ТЭЦ. Черный мерин. Номерной знак 9797. В лифте не садись. Выходи через третий выход слева от тренажерки. Следуевало бы поинтересоваться, кто это, но я ведь знаю, кто. И несмотря на то, что не понимаю, зачем всё это и для чего такие странные инструкции, несмотря на то, что обещала себе секунду назад, несмотря на то, что всё ещё злюсь на него и на себя, в спешке собираю себе еду. Всем вру, как и было приказано. Говорю девчонкам и коменданту, что срочно надумала от товарица в канцелярском, который вместе с магазином детских игрушек находится как раз на третьем этаже ТЭЦ. С трудом отбиваюсь от компании, уверяя, что тороплюсь, и там гулять не намерена. Быстро пройдусь по списку, измятую бумажку ради этого на колякала, и домой дописывать конспект. Все удачно совпадает, меньше чем через полчаса. Я уже покидаю ТСЖ, который в спешке пробежала, и выхожу через длинный серый коридор на паркинг. Машину тоже не приходится долго искать. Огромный чёрный джип с тонированными стёклами мигает фарами. Вспоминаю, что на похожем танке катался друг Бойки, Шатохин, и смело иду прямо к пассажирской двери. Не знаю, на что именно рассчитываю и зачем вообще всё это проделываю, не смотрю на водителя, пока забираюсь в салон. Хлопнув дверцей, вцепляюсь пальцами в кожаное сиденье, смотрю перед собой на пустой серый паркинг, никак не решаясь повернуться и взглянуть Бойке в глаза, вдыхаю запах его парфюма и табачной воды. Это выхватывает, чтобы в груди проснулось жар птицы и по спине понеслись мурашки. Готовлюсь к тому, что Кир вывернет характер, грубо и на этот раз дохоча его донесёт, что точка поставлена. Он умеет, а я заслуживаю, и всё равно злюсь. Это чувство наравне с никому не нужной любовью мечет внутри меня острые ядовитые копья. Пока тишину, которую я так тщательно берегу, контролируя даже собственное дыхание, не разрывают громкие щелчки дверных замков. Вырвавшееся зацепиние нерв, я скоповорачиваюсь и отрывисто выдыхаю. Что ты делаешь? От взгляда, который он мне отдаривает, тут же задыхаюсь. то самое бесперебойное электричество прошибает, поражает все самые чувствительные точки, разжигая по всему периметру источник чистого пламени. Скажи мне, что и зачем ты делаешь, Кирилл, я устала. Скажи мне, что и зачем ты делаешь? Что это за инструктаж? Почему ты меня блокируешь и пишешь с какого-то левого АК? Зачем ты мучаешь меня? Жду хоть какого-то ответа, а вместо этого... Бойко заводит двигатели, отворачиваясь, срывает машину с места.